Был единственным сыном усилим хана, имел крепкое здоровье. Воспитатель ему был назначен еще султаном Баезидом, мудрый Касим Паша, который в дальнейшем стал даже визирем, удержавшись в диване до глубокой старости. Каждому из шахзаде, когда они покидали тапкапы и отправлялись в выделенные им султаном провинции, сразу же представлялся свой собственный двор: визирь, имам, дефтердар, нишанджи, поэт, астролог, мюнинджим, хаваши, янычары и, конечно же, гарем, адалисок в который подбирала сама султанша. Все будто воинам суджук в поход. Визирем у Мехмеда стал один из пажей блестящего Дефтердара Скендер-Челебии, тоже Мехмед, названный Узун, то есть Длинный. Он отличился вместе со своим товарищем Ахмедом во время сюнета Мустафы Мехмеда и Селима, когда эти пронырливые воспитанники Скендер-Челебии устроили на Атмейдане невиданный огненный праздник. Тогда султан заметил обоих способных юношей, даровал им титулы беев, после этого уже не отпускал их от себя, имел возможность убедиться в их мужестве и жестокости, которые они проявляли к врагам в битвах. И когда нужно было дать для Мехмета визиря, позвал сына и спросил, кого бы он хотел взять, Мехмед Пашу или Ахмед Пашу. Шахзаде выбрал Мехмеда. Ахмед Паша был осторожный, хитрый, может, даже коварный, как вода под тонким льдом. А Мехмед Длинный, наглый, решительный, нескрываемо жестокий, кровожадный, как хищный зверь, и умом обладал острым, безошибочным, точным, все, о чем мечтал бы для себя Шахзаде. Длинный не скрывал ни от кого своих привычек. Не для того учился в школе молодых янычаров, не для того проходил науку жестокости и коварства Оскендер челеби Топтать, рвать, метать и вперед, вперед проламываться сквозь Чаще, сквозь живых людей, несмотря ни на что, пусть летят головы, пусть льется кровь, пусть крики и стоны, не оглядывайся вперед, вперед. Жизнь принадлежит отважным, безжалостным и не тупоголовым убийцам, а мудрым и мужественным. Счастье тогда, когда жизнь в твоих руках, когда держишь поводья натянутыми. Над самым краем пропасти не закрывай глаз, не останавливайся, ни минуты колебаний и передышки, зоркий глаз, твердая рука, несокрушимая воля. Немногословный, грозно насупленные брови, зычный голос, жилистое тело, которое не знает усталости, доведенное до невероятных пределов умение владеть любым оружием. Выносливость в походах, в обжорстве, в попойках, подвиги на любовном ложе, где красавицы заламывали руки до отчаяния, что ночь не длится полгода. Казалось бы, Мехмед Длинный должен был гордиться тем, что был своеобразным эталоном османской доблести, а тем временем он презирал человеческую природу, и породу так откровенно. будто это презрение распространял и на самого себя. Разумеется, к Шахзаде Мехмеду молодой визирь относился с надлежащей почтительностью, был его тенью, твердым намерением, обнаженной саблей, карающей рукой. Оба назывались Мехмедами, Шах Заде и его визирь, один повелитель, другой его слуга. Но хотя длинный считался слугой султанского сына, тот вскоре стал словно бы его эхом, бледным повторением, бессильным подражателем, гнался за своим визирем и никогда не мог догнать. Имел над длинным преимущество рождения и положения, но зато не хватало ему обыкновенных возможностей, которые может дать человеку только природа. и которые не приобретешь ни за какие сокровища. Над Мехмедом от рождения тяготело убеждение, что он наследник трона и потому должен вырасти грозным и могучим, как султан Сулейман.